Глава двадцать первая. Красная и белая. Фёдор Меркулов, вытащил из ящика стола револьвер, крутанул барабан, откинул его и, убедившись, что он пуст, тщательно зарядил его. Потом некоторое время посидел за столом, почти не чувствуя в ладони тяжести оружия. В той ужасной невыносимой ситуации, в которой он оказался, он видел только один выход — застрелиться тогда селиванов уже не сможет шантажировать его и требовать, чтобы он отдал имение за бесценок но федор думал не только о селиванове но и о своей матери каково ей будет когда она потеряет своего последнего сына значит стреляться нельзя что же тогда отдать все этому гнусному кровопийцу и пойти по миру две тысячи рублей только с виду кажутся деньгами на которые можно прожить Таким людям, как он и Анна Тимофеевна, их хватит ненадолго. И что подумает о нем мать, когда узнает, что он у него заколол в виске, он встряхнул головой и понял, что ему в любом случае не хочется стреляться здесь, во флигеле собственного дома. В самом деле, под портретами предков еще куда не шло. Но путь в дом был закрыт, потому что там царство неприятно ему баронесса Корфу Интриганка, от которой лично он не ожидал ничего хорошего. Услышав в коридоре шаги матери, он, сунув в карман халат револьвер, быстро взял газету и сделал вид, что читает, но так нервничал, что не сразу заметил, что держит лист вверх ногами. Анна Тимофеевна произнесла несколько фраз о том, что вечером приезжал следователь по особо важным делам из Петербурга, Он долго беседовал с баронессой, потом заночевал в доме, а утром уехал. Фёдор вяло отвечал. Он думал о том, что когда он умрёт, мать будет вспоминать именно эти последние встречи, со слезами перебирать в памяти все слова, которые он сейчас произносит. И у него было такое чувство, что его душа рвётся пополам. «Они позавтракали». Потом мать заметила, что у халата одна из пуговиц держится на честном слове, и, как Фёдор не протестовал, халат у него отняла. Когда она вернула ему халат, Меркулов вспомнил о револьвере и испугался, решив, что мать догадалась о его намерении. Но револьвер по-прежнему лежал в кармане, а Анна Тимофеевна не обратила на него никакого внимания. День был холодный, ясный, безветренный, И Федор подумал, что если он умрёт, то ничего не переменится. Солнце будет светить точно так же, и по двору будут бегать маленькие сыновья кучера, швыряя друг в друга снежками. Внезапно ему всё противило. Он быстро оделся, забрал с собой револьвер и зашагал, куда глаза глядят. Едва он вышел за ворота, как увидел роскошный экипаж доктора Брусницкого. Кучер придержал коней и Фёдору волей-неволей пришлось поздороваться со старым врачом. «Слышали о новом следователе?» — спросил доктор после обмена приветствиями. Нагрянул утром к Снегиревым, забрал вещи студента, осмотрел дом от подвала до чердака, велел прислуге искать какой-то фонарь, которого нет на месте, и добился-таки того, что нашли. Одного фонаря не хватает. У Елены Владимировны сделалась жуткая мигрень, я еду сейчас к ней». «Если вы к ним, могу вас подвести. Федор очень хотелось послать к черту и Брусницкого, и госпожу Снегиреву, и вообще весь Белый Свет, который никак не хотел оставить его в покое. По правде говоря, старому доктору, бывший ссыльный был интересен только как собеседник, с которым можно было обсудить свежие новости. И «Этот петербургский следователь... Ого-го! Местным он еще покажет!» Бодр, рез, энергичен, всюду сует свой нос. Всех, кто не хотел с ним разговаривать, поставил на место. И не успел Меркулов опомниться, как уже оказался в экипаже, и время от времени даже подавал Брусницкому односложные реплики. Сын Снегирева хотел сегодня вернуться в Петербург, так следователь сказал, что не отпускает его. А если тот ослушается, даст телеграмму, чтобы его сняли с поезда и арестовали». «Пока, — говорит, — убийца не найден, вы отсюда не уедете». «Неужели?» «Да-с, представьте себе». Брусницкий ухмыльнулся неожиданно озорной усмешкой. «Мало того, следователь затребовал отчет обо всем оружии, какое имеется в доме». «Да ведь у них ничего нет», — буркнул Федор. «Ну, ружья охотничьи. Но Павел Антонович уже давно на охоту не ходит». «А у Елены Владимировны, представьте себе, нашелся револьвер». — ответил старый доктор, смакуя каждое слово. Она сказала, что когда-то купила его, потому что они с мужем были в каком-то итальянском городе, и их там пытались ограбить на улице. — И что, Колозина убили из этого револьвера? — спросил Фёдор, колюче прищурившись. Брусницкий расхохотался. — Какое там? — следователь осмотрел его, обнюхал и объявил, что из него вообще никогда в жизни не стреляли. Вот после этого Елена Владимировна и слегла с мигренью. Фёдор представил себе лицо жены Снегирёва, в то время как её допрашивал петербургский следователь, представил, как тот грозно требует объяснений насчёт револьвера, а Елена Владимировна лепечет своим тоненьким голоском всякие нелепые отговорки и не мог удержаться от улыбки. Однако почти сразу же его охватила грусть. Он подумал о том, что умрёт, и никогда уже не увидит чудака Снегирёва, хорошего в сущности человека, светлое платье его жены, Наденьку, словно проглотившую шваршин, Лидочку, с ее воздушной прелестью. Доктор Брусницкий метнул взгляд на лицо Фёдора, обращённое к нему в профиль, и невольно встревожился. «Такое же выражение...» Словно человек присутствовал здесь лишь номинально, а на самом деле находился как бы где-то в другом месте, он уже однажды видел, и ничего хорошего в этом воспоминании не было. Переворошив пласты памяти, Яков Исидорович добрался до истоков того, что его насторожило, ведь почти так же выглядело лицо бывшего однокурсника, которого он видел за полдня до того, как тот свел счеты с жизнью, «Что это на него нашло?» — с беспокойством подумал старый врач. Он не слишком жаловал людей, но Фёдор Меркулов был ему скорее симпатичен. Помилование получил, приехал из ссылки. Неужели из-за того, что его в армию уже не возьмут? А матери бы хоть подумал негодник. Едва Фёдор вошёл в дом Снегирёвых и снял шинель, он понял, что усадьба стоит на месте, и всё кажется таким же, как было — Но уют, который царил тут когда-то, потерпел крушение. Дом может рухнуть снаружи или изнутри, как здание, или как общность людей. Здесь, очевидно, лицо был второй случай. Прислуга шныряла по коридорам с виноватыми глазами, где-то что-то разбили, и чей-то резкий голос стал отчитывать провинившуюся, взлетая порой до визга. Потом хлопнула дверь, послышались торопливые шаги, и, обернувшись, Фёдор нос к носу столкнулся с Наденькой. Она была красной, как мак, и её прическа, которую она обычно укладывала очень тщательно, волосок к волоску, немного растрепалась. — Яков Сидорович! Наконец-то! — воскликнула она, завидев врача. — Действуйте, Фёдор Алексеевич. Вы, наверное, к Сашеньке? Он так и не уехал. Его не отпустили. Бог знает, что у нас тут творится. Прошу приготовить для мамы простейшее лекарство» сначала ничего не делают потом разбивают в стакан все наладится надежда павловна сказал федор серьезно но тут к ним подошла лидочка и он сразу же забыл о старшей сестре федор алексеевич воскликнула девушка как хорошо что вы здесь а то нам страшно глупостей не говори резко бросил наденька чего нам бояться но ну, так колозин наверное тоже ничего не боялся Простодушно парировала Лидочка. А что с ним стало? Видя, что Наденька готова вспылить, доктор Брусницкий вмешался и попросил проводить его к больной. Когда он ушел в сопровождении старшей сестры, Лидочка из-под покосилась на Федора. Наверное, не стоило мне так говорить, да? Нехорошо получилось. Федоры и сам не заметил, как у него вырвалось. Из-за этого колозина столько неприятностей... Лидочка удивлённо посмотрела на него, её светлые глаза заблестели. «Вот, вы говорите, точь-в-точь, -точь как мама. Ой, вы ведь не сердитесь, правда? Ну, скажите, что вы не сердитесь». Фёдор, улыбаясь, заверил её, что он ничуть не рассержен тем, что его сравнили с Еленой Владимировной, даже скорее наоборот. Лидочка засмеялась, а потом спросила его, «Правда ли, что на Сахалине водятся киты?» «Правда», — ответил Фёдор. «И вы их видели?» «Видел». «А я не видела», — сказала Лидочка, глядя на него блестящими, оживлёнными, мечтательными глазами. «Так, наверное, и проживу всю жизнь, не увидев ни одного кита». «Откуда же вы узнали про китов на Сахалине?» — произнёс приятный женский голос, и Фёдор увидел, как к ним подходит Бронесса сокорф. «Я читала книгу господина Чехова» ответила Лидочка, порозовев и смутившись. Имеется в виду остров Сахалин, который Антон Павлович Чехов написал на основе своих личных впечатлений от поездки туда. Амалия поглядела на нее с любопытством и раскрыла веер. Смутившись не менее чем Лидочка, хоть и по совсем другой причине, Федор довольно неловко приветствовал баронессу и поцеловал ее узкую белую руку, «Я не знал, что вы будете здесь, сударыня», — сказал он. «Боюсь, вчерашняя беседа с господином из Петербурга на меня плохо подействовала, — поморщилась Амалия. Он учинил нам настоящий допрос и так напугал моего дядюшку, что бедняга слег в постель. По-моему, следователь считает, что вечер у Снегирева и убийство Колозина как-то связаны между собой. Ему ужасно не понравилось» что я не могла вспомнить ни одного человека, который во время ужина пообещал бы Колозину застрелить его, если тот вдруг пойдет ночью прогуляться. «О, я знаю», – оживилась Лидочка, – «мотив и подозреваемый. А еще должна быть, как это? Возможность, да». «Но что же мы тут стоим?» – спохватилась Амалия, складывая веер. «Может быть, пройдем в гостиную?» «А мне известно, почему убили Колозина», — объявил Лидочка. «Потому что он знал, кто настоящий убийца». «Ничего не поняла», — призналась Амалия после паузы. «Он сказал, что знает, кто убил ту семью, ну, тех, Изотовых, да, в убийстве которых его обвинили». «И что?» — спросил Меркулов. «Ну как же, Федор Алексеевич, Колозина услышали. Настоящий убийца услышал и испугался». И принял меры. «Хотите сказать, настоящий убийца был в вашем доме?» — недоверчиво спросила Амалия. «Глупости какие-то?» — проворчал Фёдор. «С одной стороны, да», — сказала Амалия. «А с другой, колозина ведь оправдали, но настоящего убийцу так и не нашли. Так что, Лидочка, придётся вам сейчас рассказать всё, что вы знаете. Кстати, а почему вы не сказали об этом следователю из Петербурга?» «Он меня почти ни о чём не спрашивал», — сердито воскликнула Лидочка. «По-моему, он меня вообще всерьёз не воспринимает». Как некрасиво с его стороны вздохнула Маля. «Но, Лидочка, если вам что-то известно о преступлении, вы должны будете ему сказать. Иначе тот, кто убил Колозина, может убить ещё раз». «Летит птица-тройка по дороге, огибающий лес». И везет сани, в которых, прикрытой меховой полостью, важно расположился фабрикант Селиванов. Эх, хорошо лег снег в этом году. Ровно, чисто, быстро, всего за какие-то два дня. Воздух холодный, но не такой студеный, чтобы резать легкие, словно ледяным ножом, а холодный, как любимое мороженое. Кар, ворона на сосне, серая, горбатая, с ободранным хвостом, Не ворона, а какая-то карикатура на ворону. Купрян Степанович посмотрел на нее и невольно засмеялся, сверкая белыми зубами. «Эх, ворона-ворона, проворонила ты свою жизнь, а у меня скоро будет новое имя. и когда дочка моя выйдет, за...» «Бах! Барин!» — зыл кучер. «Стреляют!» «Бах!» Лошади взбесились, понесли, сани опрокинулись, Пулость оторвалась, Селиванова выбросила в снег. По раздробленной ноге у него текло что-то красное и липкое. Кровь. а взвыл он, корчась на снегу. Кучер, который тоже упал, поднялся на ноги, но тут увидел, как качнулись кусты неподалеку, роняя комья снега. Потом увидел какую-то темную фигуру с бородой, блеск двустволки, которую хладнокровно перезаряжали на ходу. «Караул! Православные!» Сплеснув руками, кучер бросился бежать. Он петлял, как заяц, и, пуще всего на свете, боялся обернуться. Почему-то ему казалось, что если он это сделает, ему выстрелят в спину. Чувствуя, что смерть тут, совсем рядом, Селиванов собрал свою волю в кулак и пополз. Его шапка упала в снег, раненая нога причиняла страшную боль, но он всё полз и полз, пока не почувствовал, как в щёку ему уткнулось тёплое. После двух недавних выстрелов дуло двустволки. «Нет», — прошептал он, — «нет, нет». Два выстрела грянули одновременно из обоих стволов. Селиванова отбросила в снег. Кровь и мозг окрасили белый наст. Человек в чёрном тулупе скинул двустволку на плечо, и, бросив на дорогу быстрый взгляд, ушел туда же, откуда и пришел, в лес, то самое место, откуда испокон веков являются лихие люди и демоны».